И взорь их какая-то пыль, помечающая огонь. Метеоры пролетают за горизонт. Чёрные крутящиеся столбы, как будто из дыма сделанные рукава, соединяют небо с морем. Это проходит смерч. В охраняемой каюте спала китайская принцесса. Вышли звёзды в небо яркие и крупные. Потом звёзды повернулись в небе И сленияли, наступило утро, ветер спал, плетённые паруса не могли поймать его. Стояла жара. Ля-ля-ля, запели гребцы, и корабль пошёл на вёслах. Уже через несколько дней начали болеть люди. Привычные венецианцы мало пили воды, ели лук, берегли себя. У охрами распухли дёсны. Татары скучали и болели. 1200 человек было на корабле при выезде, 600 дожило до первой большой стоянки. Растерянной стайкой шли корабли, акулы шли за обрубленными кормами и дрались за выброшенные в море тела. Тихо ехала в неведомую страну Кокачин. Она была только назначена в родственнице, Она была принцессой для отправки. Марко Поло не боялся, он знал путь корабля, умел ждать, как путешественник. Было ему 38 лет. Слуга Марка, Татарин, которого он от скуки окрестил и назвал Петром, скучал больше других. Кругом не было степей, и лошади на кораблях выглядели больными, как будто не тоже потеряли родину страна драгоценных деревьев. Через 1500 миль от китайского берега лежит страна Чамба, так записал Марко Поло. Страна эта платит дань великому хану Слонани. Здесь уже был Марко Поло, когда возвращался из похода в 1285 году. Лиса этой страны драгоценны, много алоэ чёрного дерева, из которого делают шахматы и чернильницы. Больше ничего об этой стране не рассказал Марко Поло. Они тянули опять на кораблях, плетённые паруса набрали воды и поплыли дальше. Острова выплывали навстречу цветочными корзинами, острова дышали запахами, напоминающими запахи дальнего города Кинсая. Ровный ветер, ныне называемый муссоном, Дул и нес корабли. Корабли шли днем и ночью. Корабли торопились на зимнее пристанище, потому что зимою будет другой ветер, и нужно тот ветер переждать. Стороной далеко прошел остров Ява, знаменитый мускатными орехами, колганом, гвоздикой. Шли острова. Люди там жили дикие, язык имели свой собственный, дани никому не платили. Кубилые они не боялись. Здесь раковины, которые в дальних областях Китая ходят как деньги, были как ничто. И дальше выплыл остров Бинтанг. Места были дикие, деревья на этом острове все благоухали, кругом выплывали другие острова. Море было пёстрое от мелей. Волны ломались и билели на рифах. Глубины было два человеческих роста няли руль и лодки осторожно вели кораблины буксири растерялись на островах корабли в море было опасно ночью вышел марко поло на палубу посмотрел и не узнал неба не было в небе полярной звезды ни высоко ни низко совсем не было её так далеко зашёл на юг корабль неведомые безымянные звёзды поднимались в небе плыли дальше Приплыли к острову Малая Ява, который мы называем Суматрой. Здесь подоспело ещё два корабля. Ветер переменился, ветер переменился надолго, нужно было зимовать. 5 месяцев стоял на Суматре корабль Марко Поло. Влелел венецианец найти мыс узкий и уходящий в море. Перепахал он этот мыс орвом. Перед рвом построил редут и из здания из брёвен. В запасе дровами поставил караулы, и прожил здесь Марко Поло 5 дней.